ЗАКЛЮЧЕНИЕ После Февральской революции в России было два пути. Либо перестать быть империей и разделиться на несколько государств, каждая из которых потом двинется своей дорогой, либо снова стать империей, но более крепкой, чем романовская. Сначала казалось, что произойдет первое. Этот процесс, собственно, уже и начался. Единое неделимое перестало быть единой и начало делиться. Однако большевистская партия с ее ставкой на диктатуру и монолитность остановила центробежные процессы, сохранив основную территорию бывшей державы, а затем к власти пришел лидер, который последовательно, и не считаясь жертвами, реставрировал все опоры изначальной ордынской структуры в беспрецедентной жесткости. Земного рая, который исцелил пролетариату марксизм, не получилось, да не могло получиться, И ордынская модель существует не для того, чтобы подданные благоденствовали, а для того, чтобы укреплялось и росло государство, в середине XX века страна жила так же бедно и трудно, как в начале столетия, а по многим параметрам значительно хуже, несвободнее и страшнее. Провалился и ленинский проект самоопределения равноправных наций. Была воссоздана имперская система с коренным этносом гегемоном, всемогущей митрополией и бесправными и народческими колониями. Страна опять стала тюрьмой народов. Это не решило национальную проблему полиэтнического государства, а отложило неминуемый кризис до времен, когда ордынские опоры опять расшатаются. Но в сталинскую эпоху сверхцентрализованное гипермобилизационное государство продемонстрировало и свои сильные стороны. Оно сумело в короткие сроки подготовиться к тяжелейшей войне и одержать в ней победу. Провело индустриализацию и технологическую революцию, которые сделали отсталую в прошлом страну второй экономикой мира после США. Конечно, разрыв между экономикой номер один и экономикой номер два был очень велик, Советская отставала от американской примерно в пять раз, но в военном отношении образовался паритет, и Советский Союз даже стал вырываться вперед, продвинулся дальше в разработке нового разрушительного оружия – водородной бомбы. Эта особенность конкуренции двух сверхдержав, экономическая несоразмерность при военном равенстве, определит характер соперничества, которое примет вид гонки вооружений. В середине 50-х годов мир представлял собой геополитическую конструкцию с двумя центрами притяжения. Экономически и технологически Америка была сильнее, поэтому Советскому Союзу отводилась роль второй сверхдержавы. Второй сталинская держава была и в историческом смысле. Один раз Россия уже оказывалась в схожей ситуации. После победы над Наполеоном и взятия Парижа Российская империя соперничала с тогдашним лидером Британской империи за мировое первенство и тоже достигла гегемонии в Европе. Том моей истории, описывающей эпоху Александра Благословенного и Николая Незабвенного, так и назывался «Первая сверхдержава». Первая, потому что в XX веке появится вторая. Теперь история повторялась с другим оппонентом. Каждая из сторон стремилась расширить число своих сторонников, и в этом отношении Советский Союз пока действовал успешнее. Он превратил в зону своего влияния половину Европы. Никогда власть Российской империи не распространялась так далеко на Запад. Еще монументальнее была экспансия в Восточном направлении. Так, во всяком случае, ситуация выглядела в год смерти Сталина. Альянс с Китаем означал, что теперь четверть населения планеты живет по законам социализма. Распад старых колониальных империй, начавшихся в 1947 году с освобождения индийского субконтинента, сулил социалистическому лагерю множество новых союзников в Азии и Африке. Геополитическая борьба между США и СССР за зону влияния, конкуренция экономик и гонка вооружений, станут главным сюжетным стержнем истории 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов XX -го века. А затем, после распада советской сверхдержавы, приведут Россию в 20-е годы нового столетия к попытке реставрации былого величия. История, разворачивающаяся на наших глазах, является логическим продолжением событий вековой давности ветвью дерева, растущего из 1917 года.